Глава девятая. И без того темные глаза Саджана почернели. «Да, сложно жить с постоянным желанием быть лучше брата», — с сожалением заметила Аня, пытаясь для себя понять, чем была вызвана эта исповедь. «Неужели этому сильному духом парню тоже сейчас тяжело на душе, и именно в ней, случайной знакомой, он нашел того человека, которому смог открыть душу? Если так, то девушка была польщена». «Ты, наверное, из-за постоянного соперничества не особенно привязан к брату», предположила Аня, но тут же поняла, что ошиблась. Губы Саджана разъехались в улыбке, обнажив ряд жемчужных зубов. Он отрицательно покачал головой, всем своим видом демонстрируя несогласие. «Как раз-таки наоборот. Я его настолько сильно люблю, что, не задумываясь, отдам за него жизнь. Его счастье и успех – самое важное в моей жизни. Если бы для счастья моего брата мне потребовалось пожертвовать собой, то я ни секунды бы не размышлял. У нас с ним очень теплые отношения. Более дружных братьев ты не найдешь на всем белом свете. Я так поняла, что ты брата очень любишь, а он тебя?» Возник у Ани закономерный вопрос. «Тоже любит», — заверил любопытную собеседницу Саджан. «Он во мне души не чает. Впрочем, как и мама. Она на собой их обожает. Хотя последние два года она чрезмерно опекает брата» так как после того, как его невеста погибла при крушении поезда, он ушел в себя. Жизнь потеряла для него смысл. Он стал тенью своей тени. Мама даже боялась, что он покончит с собой. «Даже так?» – несказанно удивилась Аня. И не заметила, что механически потянула в рот пустую вилку. «Неужели все так серьезно? Что-то раньше мне казалось, что мужчины более стойкие и не подвержены эмоциональным всплескам, ведущим к самоуничтожению». Хм. Саджан поставил локти на стол, сплел пальцы и положил подбородок на это незамысловатое сооружение, с любопытством наблюдая за девушкой. «Индия совсем другая страна, совсем не похожая на Россию, так что все, что здесь тебе кажется непонятным и даже странным, вполне приемлемо и объяснимо традициями и устоями моей страны. У нас мужчины не скрывают своих слез, если им плохо. Если любят, то всем сердцем, а если печалятся, то готовы умереть от горя». В Индии слово родителей закон для детей, и независимо от того, согласны ли дети с решением своих родителей, они поступят только лишь так, как им велят отец и мать. Родственные связи — это святое. А еще наши женщины не курят, не пьют и не ругаются. «Ну, у нас тоже не все женщины делают это», Заступилась Аня за своих соотечественниц и тут же добавила. «Я, например, не ругаюсь и ни разу в жизни даже не пробовала ни курить, ни пить» так что не надо всех равнять под одну гребенку. — Я не хотел тебя обидеть, — улыбнулся он одними глазами, и от их вида у девушки приятно защемило в груди. Поймав себя на мысли, что слишком зачарованно смотрит в загадочно огромные глаза друга, девушка спохватилась и тут же сказала. — А я и не обиделась. Кстати, откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Свободно им владеешь и говоришь совершенно без акцента. Годы учебы в институте не прошли даром. — заверил ее Саджан, кивнув для убедительности. — Тем более, что я был лучшим учеником нашей группы. Знаешь, я заметил очень интересную вещь. Вы, русские, привыкли засорять свою речь словами-паразитами и даже не замечаете, насколько вы уродуете свой родной язык. Аня в сомнении вскинула бровь, но тут же поняла, насколько прав Саджан. Действительно, речь среднестатистического жителя России была очень далека от литературной. В беседе то здесь, то там вечно вылезали какие-то слова-паразиты, свойственные разговорной речи. Да и сленг вносил свою лепту в искажение языка. Ну, что сказать, если слова приезжего парня справедливы? Аня пожала плечами, давая понять, что спорить не будет. Не желая больше мучить парня расспросами, Аня поведала ему о своей семье. Она долго рассказывала о родителях, о любимом брате, И о том, как они жили до того, как родители уехали в Англию. В какой-то момент она поняла, что доверилась Саджану как самому лучшему другу. Такое поведение ей обычно было не свойственно, и девушка слегка стушевалась. Она постаралась закруглиться с разговорами, напоследок, огорчив саджана своим скорым отъездом в Англию. Домой она попала не скоро. После кафе они пошли в парк и долго гуляли по аллеям, болтая обо всем на свете. Саджан оказался интересным собеседником, способным поддержать любую тему разговора. Он был озорной, с отличным чувством юмора. С ним было очень легко, и когда вечером Аня оказалась одна в своей квартире, она упала на кровать, улыбаясь при воспоминании о Саджане. Он занимал ее мысли намного больше, чем того требовали правила первого свидания. Ей казалось, что теперь ее существование без него попросту невозможно. Умный, веселый, надежный, красивый, сильный – все эти качества немыслимым образом переплелись, создавая образ Саджана. Аня судорожно вздохнула, пытаясь унять участившееся сердцебиение.